Глава, 18 Библиотека действительно оказалась потрясающей. Сюда следовало продавать билеты, как в музей. Высокие потолки, бесконечное количество стеллажей, устремленных вдали в небо, заполненных старинными книгами, которых было так много, что казалось, будто их корешки складываются в потертую гравюру на стене. С темных матовых потолков — Свисали вычурные люстры, снизу к ним тянулись острые пики балясин на блестящих деревянных перилах лестниц, готовых поднять посетителей на второй этаж, откуда открывался еще более величественный и таинственный вид на залы. Это место так и манило приобщиться к тайным знаниям, хранящимся в старинных рукописях и свитках. Выбрав нужные книги, Тиль проследовала в центральный зал где еще долго любовалась выстроенными квадратом лестницами, роскошными стеллажами и потолком, украшенным готической росписью, складывающейся в изображении карты мира. Подобные интерьеры могли себе позволить разве что аристократы и богачи. И Тиль представила, как известные ученые начинали здесь свой путь с чтения учебников и изучения манускриптов. Она выбрала не стол, а удобное широкое кожаное кресло в углу. Так никто не мог подобраться к ней сзади. С некоторых пор она все время думала о своей безопасности, так что это было важно. Расположившись в кресле, девушка листала пособие по академическому рисунку, мысленно оттачивая до блеска свой опасный план, который мог стоить ей жизни. Здесь, в окружении нескольких десятков людей, рассредоточившихся по залам библиотеки, Тель не чувствовала себя в безопасности, как в своей комнате или в коморке закладовой, но так она тренировалась снова быть нормальной и не вздрагивать от каждого звука. темно серебристый свет струился по стенам, а в воздухе бродил густой аромат пожелтевших страниц, напоминающий кислинку прелых трав, заготовленных для просушки, с легкой ноткой ванили. Уютный запах, глубокий, в него хотелось завернуться, как в теплый плед. Девушка подвернула под себя ноги и так расслабилась, что чуть не уснула. Вдруг в паре метров от нее послышались чьи-то шаги. Она вздрогнула, прислушиваясь. Эта торопливая дробь, нехарактерная для умиротворенной атмосферы библиотеки, выбивалась из общего сонного кокона тишины. Он прошел совсем рядом, парень в темном плаще, под которым виднелась форма с ярким галстуком. Пронесся так быстро, что не заметил ее. Взлетел по лестнице и остановился наверху. Вдруг что-то скрипнуло. Тиль подняла взгляд, но с ее места не было видно того, что находилось над ее головой. Девушка замерла, не дыша, ожидая, что он сейчас возьмет нужную книгу и уйдет. Но тот вел себя абсолютно бесшумно. «Наверное, изучает глазами корешки на полках, ищет нужное издание», — подумала она. Но интерес не угас, ведь Тиль узнала парня. Она не раз видела его с Эриком, он без сомнения был членом братства. Кожа на кресле скрипнула от попытки повернуться. Наверное, скрываться было уже бесполезно. Тиль кашлянула но вверху на площадке второго этажа по прежнему было тихо тогда девушка осторожно встала отошла на пару шагов от кресла и посмотрела наверх там никого не было не поверив своим глазам Тиль поднялась по ступеням наверх прошла вдоль стеллажей обошла всю площадку и следовала взглядом перила пол потолочные светильники парень словно растворился в воздухе. Что за чертовщина? Он точно был реальным. Спуститься вниз можно было только по той же лестнице, по которой поднялся наверх. Сделать это бесшумным было практически невозможно, да и Тильба увидела, как он спускается. Куда же делся этот парень? Братство волков пугало и одновременно интриговало ее все сильнее. То, что произошло с Агнес, определенно было связано с ними, и их же Тиль подозревала в том, что приключилось с ней на вечеринке. Нельзя было дальше прятать голову в песок, нужно действовать. Тиль просидела в кресле еще час, но парень так и не материализовался, и она ушла. Девушка шла по узким пешеходным дорожкам кампуса, Прокручивая в голове все, что случилось с момента ее приезда, синяки уже почти сошли, но боль не забудется никогда. Боль прокрутила ее словно через мясорубку, оставив в душе незаживающие шрамы. Виновные должны за это заплатить, даже если она вновь подвергнет себя риску. Остановившись за деревом в 50 метрах от особняка братства, тиль стала вглядываться в окна следить за подъездной дорожкой. Жаль, что ей не хватило вчера духа, чтобы подойти к Мартину при всех. Теперь приходилось выгадывать момент, чтобы нечаянно где-то с ним столкнуться. Если он не появится сегодня, можно будет попробовать завтра разыскать его в университете. Сложная задача, учитывая количество студентов, но другого выбора у нее не оставалось. Она простояла за деревом еще минут сорок, пока, наконец, не заметила, как он выходит из дома. Мартин остановился, проверил телефон, взъерошил волосы и двинулся в сторону учебных корпусов. Тиль поморщилась, наблюдая за его безвольной походкой. Отличный момент, чтобы застать его врасплох. Она расправила плечи, откинула назад волосы и сделала решительный шаг из-за дерева, Но в следующее мгновение на ее плечо сзади опустилась чья-то тяжелая рука.